А другие умоляют не покидать их на произвол судьбы. Наконец он вышел ко мне, сообщил свое решение, которое я в точности вам передал, и заверил в меня, что питает к его высочеству регенту всяческое уважение и поэтому ни в чем не смеет его ослушаться. Но Филипп Пуатье не очень этому верил. Это неизвестно откуда взявшаяся покорность беспокоила его, он опасался ловушки. Блезоруко он оглядел печальный край, лежавший перед ним. Место выбрано неплохо, нас ничего не стоит окружить и напасть с стылу, пока мы торчим здесь и ждем его. «Корбей! Бомон!» — обратился Филипп к своим маршалам. Пошлите несколько человек на разведку. Пусть проверят фланги. Прикажите проехать по долинам. Пусть удостоверятся, что ни там, ни на дорогах, ни в нашем тылу не скрывается враг. И когда на той колокольней сзади нас пробьет час, добавил он, обращаясь к Людовику де Бре, А робери не будет, мы двинемся вперед». Но через несколько минут по рядам прокатился крик. Вот он, вот он сам.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 Его огромный подстать в саднике шел шагом, и среди пустынной местности гигант Тробер казался еще массивнее, чем всегда. Его богатырский силуэт четко вырисовывался на фоне неба, и чудилось, будто этот великан валом бархатом пронзает своим копьем тучи. Да он просто издевается над вами, ваше высочество. Нет, вы только посмотрите, едет и хоть бы что